Глава 7. Литература Вет. Примроуз Кресент находится недалеко от Тоттенхэм-Корт-роуд, и хотя недалеко от него большая магистраль полна шума и суеты, в этом месяце здесь всё относительно стихло. Молочные телеги, самые частые транспортные средства, но иногда появляется богатый с виду экипаж. В то время как оборванные нищие собираются небольшими компаниями и горланят скорбрёзные песни нестройными от джина голосами. Шарманщик тоже нередкий персонаж, и часто можно услышать, как его адская машина играет последние мелодии из мюзик-холла, когда он оглядывается в поисках скромного подаяния. Дома здесь довольно мрачные, высокие очень высокие, построенные из тусклого красного кирпича, с застекленными окнами и маленькими железными балкончиками, присутствующими больше для вида, а не для использования по прямому назначению. Никакая Джульетта из Блумсбери не может здесь склоняться над декоративной железной решеткой и нашептывать Ромео нежные пустяки. Если бы Джульетта это сделала, она немедленно свалилась бы в подвал, где обитают слуги дома в обществе домашних кошек, и любовная сцена закончилась бы в прозаических стенах больницы. В Примроуз-Кресент можно найти немало пансионов, где живут городские клерки, литераторы и приезжающие актеры. Пансион. Здесь устаревшее название небольшой гостиницы с полным содержанием проживающих. Примечание редактора: Налет богемности пронизывает всю улицу, и возможно, в будущем аккуратные таблички, вставленные в стены домов, сообщат потомкам, что здесь жили Гарац Магинс, знаменитый поэт, и Саймон Мэмфисон, знаменитый актер. Но пока слава еще далека от тихой улицы и обитатели ее все еще борются, передвигаясь по лестнице жизни то вверх, то вниз, в зависимости от своих наклонностей. Миссис Малги была хозяйкой одного из этих пансионов и благодаря упорной работе и непрестанной бдительности сумела удержать волка от двери, но увы Волк всегда был рядом, и миссис Малги потребовалось всё время, чтобы держать его на расстоянии. Имеется в виду английское выражение keep the wolf from the door. Едва сводить концы с концами, жить очень скромно. Примечание редактора. Подвал ее особняка был отведен под кухню главной повелительницей которой была бледная, худощавая служанка с голодным взглядом и тихой походкой, отзывавшаяся на имя Рандалина, которая звучала хорошо и ничего не значило. Она поднималась из кухни как призрак, бродить по дому, чтобы удовлетворять нужды жильцов, а затем снова возвращаться в могилу, или точнее на кухню. Первый этаж занимал начинающий музыкант, который ложился спать очень рано утром и вставал очень поздно днем. Он писал оперу, которая должна была сделать ему имя, а между делом посвящал свои свободные минуты обучению маленьких детей музыкальному искусству, которое сильно испытывало его характер и делало угрюмым. На втором этаже жил мистер Майлс Десмонд, который по роду своей деятельности был врачом. Далее следовал журналист, симпатичный, щеголевато одетый и с хорошими связями, который был главным козырем миссис Малги при общении с жильцами. Наверху располагалось жилище молодой леди по имени мисс Джостлер, которая называла себя художницей и рисовала камины, рождественские открытки и тому подобные вещи, наряду с обычными пейзажами и цветами. На чердаке проживали несколько молодых людей, которые вечно без денег, но при этом имея вдоволь выпивки, образовали небольшую колонию богемы, занимавшуюся главным образом театральной и литературной жизнью. Вообще это было странное место, и все они чем-то напоминали счастливую семью, за исключением того, что мало общались друг с другом. Но все платили по счетам сравнительно регулярно, так что миссис Малги была довольна. Именно туда мистер Даукер отправился на следующий день после разговора с Элрсби. Так как он успел встретиться с госпожой Рене, Лидией Фенни, миссис Пови и мистером Элрсби и все в течение одного дня и получил от каждого ценную информацию, Сыщик решил отложить на утро визит к мистеру Десмонду и провел ночь, приводя в порядок все улики, полученные им за день. Результат его вполне удовлетворил, и он направился к дому мистера Десмонда в очень счастливом расположении духа. Было около 11 часов, и Майлс Десмонд сидел в своей гостиной и строчил статью для светского журнала под названием Асмодей издававшегося специально для того, чтобы заглядывать в дома людей и открывать миру их частную жизнь. Не то чтобы Дэсманда это очень сильно интересовало, но он бы легко нарушил святость частной жизни. И поскольку он писал для всевозможных журналов и газет, а Асмодаи хорошо платил, время от времени он писал и туда какое-нибудь остроумное эссе о всевозможных пороках или Циничное описание жизненной истории. Это был высокий молодой человек с рыжеватыми волосами и усами, с умным, интеллигентным лицом, возможно, не очень красивым, но привлекающим внимание, и когда он позволял себе сделать над собой некоторые усилия, то мог превосходно говорить на актуальные темы дня. Его завтрак лежал на столе нетронутым. Он только выпил чашку кофе, а потом отодвинул скатерть, чтобы освободить место для бумаг. Одетый в старый курительный костюм, он время от времени опирался локтем на стол, проводил пальцами по волосам и быстро писал, лишь только время от времени останавливался, чтобы раскурить трубку. Он был занят сочинением эссе о пирогах и эле Где высмеивал пороки новой школы романистов, которые в своем стремлении стать чистыми и утонченными впали в другую крайность и лишили свои произведения всей здоровой мужественности. Майлз выглядел измученным и измождённым, как будто не спал всю ночь, и время от времени его быстрое перо останавливалось, когда он обдумывал какую-нибудь мысль. Внизу раздался звонок, но он не обратил на него внимания. Скорее в дверь постучали, и в комнату вошла Рандалина, сказав, что его хочет видеть какой-то джентльмен. Проводите его, сказал Майлз, не поднимая глаз. Интересно, кто бы это мог быть? Пробормотал он, когда Рандалина вышла. Чёрт бы его побрал, не дадут мне даже утро провести в одиночестве. Когда дверь открылась, он поднял глаза и увидел, что это не один из его друзей, а высокий седой человек, которого он не знал. Майлз замолчал с пером в руке, вопросительно глядя на посетителя и ожидая, когда тот заговорит. Мистер Даукер», — это, конечно, был он, осторожно закрыл дверь и, подойдя к столу, представился в двух словах. Детектив Даукер». Если раньше Майлз выглядел измождённым, то теперь вообще показался каким-то затравленным. Лицо его побледнело, и он бросил оценивающий взгляд на посетителя, который стоял скорбно глядя на него. Затем раздражённо бросив перо, он встал. "Ну что, мистер Даукер?" произнёс он немного нервно. "Вы хотите меня видеть?" "Да, именно так," ответил Даукер, хладнокровно усаживаясь. И полагаю, вы догадываетесь, о чём идёт речь. Майлз сдвинул брови и покачал головой. Нет. Боюсь, что не догадываюсь, сдержанно отозвался он. Убийство на Джермин-стрит. Майлз судорожно вздохнул и отвернулся к камину, якобы для того, чтобы набить трубку, но на самом деле, чтобы скрыть своё волнение. Ну, буркнул он дрожащим голосом А я-то тут причём? Я хочу кое-что знать, невозмутимо пояснил Даукер. Майлз Десмонд бросил на него пристальный взгляд, закурил трубку, снова сел за стол и, опершись на него локтями, холодно посмотрел на детектива. Вы говорите о загадках, тихо сказал он. Хм, многозначительно ответил Даукер. Может быть, вы догадаетесь, не раньше, чем вы объясните их более подробно, парировал Десмонд. Разговор походил на дуэль между двумя мужчинами, и они оба понимали это. Даукер хотел выяснить что-то, что было известно Десмонду, а Десмонд со своей стороны тоже был полон решимости держать язык за зубами, в конце концов победить самый умный, поэтому Даукер сразу же начал битву. Убитая женщина была любовницей вашего кузена, Леной Саршайн. В самом деле, воскликнул Десмонд, вздрогнув от неожиданности. Могу я спросить, откуда вы это знаете? Дело не в этом, быстро возразил Даукер. Я убедился в личности убитой женщины, а вы были последним, кто видел ее живой. Вы в этом уверены? Да, в покоях лорда Каллистана между одиннадцатью и двенадцатью часами вечера в понедельник. Кто вам сказал, что я её видел? «Миссис Пови. Губы Майлза Десмандо скривились. Вы, кажется, заранее всё узнали, проронил он с усмешкой. Тогда, может быть, вы скажете мне, какую информацию вы хотите получить от меня? Во-первых, Вы видели мисс Саршейн в понедельник? Да, я её видел, но днём, а не ночью. Но миссис Пови сказала, что она заходила к вам в понедельник вечером. Миссис Пови ошибается, я её не видел. Вы виделись с кем-то другим в это время? Это моё личное дело. Прошу прощения, иронически заметил Даукер, Но сейчас это и моё дело. Вам лучше ответить на мои вопросы, иначе вы можете оказаться в крайне неловком положении. О, значит, вы хотите обвинить меня в убийстве Лены Саршайн?» Это зависит от обстоятельств, двусмысленно ответил Даукер. Расскажите мне, что вы делали в понедельник вечером. Майлз на мгновение задумался и, видя свое опасное положение, решил ответить. Я пошел в театр Фривольности потом в редакцию газеты Хэш, а потом, ну, около половины одиннадцатого я отправился в покой лорда Каллистона. Я так и думал: "И зачем вы туда поехали?" "Не для того, чтобы совершить преступление", холодно отрезал Десмонт, "а только для того, чтобы подготовить кое-какие бумаги для моего кузена. Он уехал в Шоргем поездом в десять минут десятого. Вы его провожали? Нет. «Тогда как вы узнали, что он уехал? Потому что он сказал мне, что уезжает. Следе Бельскомб. Я ничего об этом не знаю, холодно ответил Десмонд. Он уехал, насколько мне известно, один. Я был у него в кабинете, чтобы привести в порядок его бумаги и покончив с этим, ушел. Кто-то приходил туда, пока вы были там? Да, неохотно согласился молодой человек. Леди Ну, женщина уклонив. Мисс Саршейн? Нет, это была не мисс Саршайн. в этом я могу поклясться. Тогда кто же это был? Тот, кто не имеет никакого отношения к этому делу, мой собственный друг. Я должен знать ее имя. Я отказываюсь вам говорить. Оба мужчины пристально посмотрели друг на друга, и Даукер... Сменил тему. Почему вы поссорились со своим другом? Это моё дело. О. А в котором часу ушёл ваш друг? Вскоре после двенадцати». А вы? Ушёл через несколько минут. Вы вернулись домой? Через некоторое время, да. А куда вы пошли перед тем, как вернулись домой? Я отказываюсь отвечать. Тогда я могу сказать вам Вниз по Сент-Джеймс-стрит. Майлз Десмонд выругался и резко спросил: "Кто вам это сказал?" "Мистер Эллорсби встретил вас там в начале третьего." "Да, я столкнулся с ним там." "Почему вы не поехали прямо домой?" Десмонд, казалось, пытался что-то придумать и наконец с усилием произнес. "Я боялся, что моя подруга заблудится в тумане." и пошел за ней по Сент-Джеймс-стрит. Потом потерял ее из виду и через некоторое время вышел на Сент-Джеймс-стрит, где встретил ЛРСБ. Я больше не видел свою подругу и вернулся домой. Вы не видели свою подругу с тех пор, как она покинула покои лорда Калстена? Нет, нет, воскликнул Десмонд, внезапно вспыхнув. Это ложь, подумал Даукер, пристально глядя на него, а потом сказал вслух. Вы ответили на все мои вопросы, кроме самых важных. Я ответил на все, на что счел нужным ответить. Значит, вы отказываетесь назвать мне имя женщины, которую видели в понедельник вечером. Да. Миссис Пови уверена, что это была мисс Саршайн. Как я уже говорил, миссис Пови ошибается. Вы знаете, что я могу арестовать вас по подозрению. У вас нет никаких оснований для этого. Вы были тем человеком, который в последний раз видел покойную живой. Прошу прощения, но я отрицаю, что вообще видел покойную в ту ночь. Миссис Пови может это доказать. Тогда пусть миссис Пови это сделает. Даукер разозлился. Самообладание и хладнокровие этого молодого человека раздражали его. Поэтому он решил пока отступить. Ну-ну, мистер Десмонд, я полагаю, вы можете многое рассказать о том, как провели тот вечер. Разумеется, при наличии соответствующего постановления. Тогда всего хорошего. Попрощался Даукер и вышел из комнаты. Оказавшись на улице, он немного прошелся, глубоко задумавшись. «Черт бы его побрал. Он что-то знает, сказал он себе. И отказывается говорить. Не хотелось бы потерять его из виду, поэтому мне придется попросить этого маленького дьявола Флиппа присмотреть за ним. Я сейчас же разыщу его и сразу начнем. Только Даукер собрался привести это решение в исполнение, как увидел, что из двери дома, которую он только что оставил открытой, вышла служанка с листком бумаги в руке, который, как рассмотрели зоркие глаза сыщика, был телеграфным бланком. "Ого", сказал себе детектив. "Интересно, это Десмонт что-то посылает. Надо выяснить". Рандолина подошла к маленькой почтовой конторе в конце улицы и свернула. Вскоре Даукер последовал за ней и, подойдя к стойке, взял телеграфный бланк, как будто хотел послать телеграмму. Девушка на почте занималась другим клиентом, а Рандолина, держа перед собой раскрытую телеграмму, ждала своей очереди. Даукер ловко перегнулся через нее, чтобы взять ручку, и быстро взглянул на телеграмму, которую тотчас же прочел. Pencroft, Bellscomb парк Lane. Встретимся у мраморной арки в три часа. Майлз». Даукер послал вымышленную телеграмму и неторопливо вышел. Хм, задумчиво произнес он. Это та девушка, на которой он хочет жениться. Интересно, какие у него причины видеть ее сегодня? Я хотел бы подслушать их разговор. Сам я пойти не могу, он меня знает, так что Флип будет тем самым человеком. И Даукер отправился на поиски Флиппа.